Глава 14. Следующие пару дней мы с Китом пытались научиться жить по-новому. В роскошном коттедже, собственными покоями и прислугой, готовой выполнить любую просьбу в пределах разумного. Помимо прочего, Кит учился правильно пользоваться столовыми приборами и удерживать себя от желания запихать в рот все вкусняшки разом. Получалось неплохо. Два дня я дала нам на то, чтобы успокоиться, немного привыкнуть к иной жизни, привыкнуть, что не надо с самого утра топить печь, что не надо бежать и кормить скотину, что не надо думать, что приготовить на завтра. Нам следовало привыкнуть, что теперь и вести себя стоит по-другому. И я не о прислуге, ведь ее у нас в доме не будет. Я о жизни в столице. Если в деревне каждому интересно, что происходит за твоим забором, то здесь людям по большому счету плевать. Каждый живет своей жизнью, а лорды и простые горожане без проблем уживаются в огромном городе. Выйти за пределы герцогского участка я осмелилась лишь через два дня. Может, и не осмелилась бы, если бы не травы, которые следовало продать скорее, пока они не завяли и не растеряли свои волшебные свойства». Благодаря Кристоферу я знала, куда идти с таким предложением и была уверена, что там нас не обманут. Собственно, так и вышло. Лекарский домик стоял немного в стороне от других домов, что удивительно, учитывая плотную застройку. Аккуратный двухэтажный дом с лекарским кабинетом на первом этаже и жилыми комнатами на втором. На встречу нам вышел пожилой мужчина с добрыми глазами и мягкой улыбкой, что привело вас ко мне. Болит что-то? поинтересовался лекарь, пропуская нас в кабинет. Я замерла, понимая, что кроме титула и имени не знаю о Кристофере ничего. «Его светлость?» — подтолкнул лекарь к продолжению. «Кристофер, инквизитор», — вздохнув, сдалась я. «Это получилось слишком интимно, что ли?» «Кристофер? И зачем он вас ко мне прислал? У него какие-то проблемы?» Лекарь сделал вид, что ничего не произошло. «Нет, никаких проблем нет. Просто у меня есть травы, которые его светлость рекомендовал продать вам». «Я не нуждаюсь в травах, но раз Кристофер так сказал...» Мужчина растерянно развел руками. «Что же, показываете? Вы же не просто так пришли ко мне с мешком». Я развязала мешок и достала первый кустик могильника. У лекаря даже глаза расширились от удивления. А когда я достала последний кустик, мужчина не выдержал и упал в кресло. «Кристофер умеет удивлять», — пробормотал мужчина. «Где же вы раздобыли такое богатство? Я это не украла, если вы об этом», — нахмурилась я. «Ну что вы, не обижайтесь!» Мужчина вновь улыбнулся, бережно поглаживая листочки могильника. Я и не думал об этом. Тем более Кристофер сам сказал идти ко мне. Мы прибыли издалека. Там, в лесу, мой сын и обнаружил эти растения. Я хотела оставить их себе, но его светлость посоветовал продать. Переработать их сейчас все равно негде. «А вы лекарь?» «Травница». Моя бабушка была травницей и многому научила. «И что же? Вы знаете, как использовать могильник?» «Конечно», — я улыбнулась. «Цветок...» «Нет-нет, погодите», — замахал руками лекарь. «Покажите». «Показать?» — я растерялась. «А где? Мне нужен котелок, нужны другие травы». «Вы в доме лекаря, милые, — по-доброму усмехнулся мужчина. «У меня есть лаборатория, Идемте. Только вот...» «Только если мальчик пообещает вести себя хорошо». «Я обещаю», — кивнул кит испуганно, боясь, что его прогонит. «Я верю», — кивнул лекарь. Идемте. Лаборатория лекаря вызывала восторг. Я так и не осмелилась зайти в лабораторию Кристофера. Может быть, потом, позже. Но здесь, в лаборатории настоящего лекаря, здесь было всё. И колбы с горелками для равномерного нагрева, и разнообразные травы, расфасованные по коробкам, и несколько котелков, что позволит готовить сразу несколько видов лекарств. «Что вам приготовить?» поинтересовалась я, кладя на разделочный стол могильник. «Решайте сами, юная леди», — улыбнулся мужчина. Я пожала плечами и принялась за приготовление. Очистила коренья от земли, разделила растения на составляющие и остановилась в задумчивости. «А может, использовать сразу все? Котелков достаточно, времени много не займет. Я не замечала внимательного взгляда лекаря, не обращала внимания на тихие комментарии, просто делала то, что умела. Погрузилась в работу с головой, получая настоящее удовольствие. И только когда разлила последнюю партию настроя, почувствовала, насколько устала. На столе в рядок стояли пузырьки — три вида лекарств. Одно в виде мази, которая вылечит любое ранение, второе в виде настойки, ее следует выпить, третье — в форме капель для поддержания здоровья. Если все это приправить магией, то получится невероятной силы лекарства, такое, как получилось у Кристофера. «Я восхищен вами», — тихо произнес лекарь. «Я куплю у вас коренья и вот эти лекарства, но у меня есть предложение». «Какое же?» — удивленно подняла взгляд на мужчину. «Я предлагаю вам работать на меня. Здесь, в лаборатории». «Будете готовить лекарства, а я вас многому научу». «Я бы с удовольствием, но мне пока не с кем оставить Кита», — вздохнула я. «Мы только переехали, я еще не успела найти няню или устроить в какой-то клуб. Не будет же Кит ходить со мной на работу». «А вы подумаете недельку», — улыбнулся мужчина. «Думаю, этого времени вам хватит, чтобы найти выход, а я буду вас ждать. Мне нужна ученица». Но пока ко мне приходят только совсем сопливые девчонки. А вот вы, вы знаете многое и многое умеете. Если вы не найдете, куда пристроить мальчишку, то придите ко мне. Я вам помогу». Лекарь вышел на пару минут, а когда вернулся, сунул мне в руки бархатный мешочек полный монет. «Я буду ждать вашего решения», — напоследок сказал лекарь. Выйдя от лекаря, мы с Китом переглянулись. «Куда пойдем, Домой?» — спросил Кит, едва ли не подпрыгивая на месте. «Нет, пойдем мы с тобой в банк», — улыбнулась я. «Только надо бы узнать, где он находится. Идем, может, по дороге экипаж остановим». Экипажи здесь медленно ездили вдоль тротуаров, в надежде, что их услуги понадобятся, так что проблем добраться до нужного места здесь не было, и экипаж свободный мы нашли довольно быстро. Здание Королевского банка было сложно не заметить. Самое большое здание на площади и с выбитыми из камня буквами. Рядом расположился Королевский парк, где могут гулять абсолютно все. Правила поведения были выбиты на деревянные дощечки и защищены стеклом. Сначала в банк. Улыбнулась я, поняв, что Кита уже не терпится побегать по дорожкам парка и покататься на простеньких каруселях и горках. Для ребенка это все в новинку. Но вначале — дело. В банке нас встретили радужно, проводили в кабинет и внимательно выслушали, что я хотела. На самом деле идти в банк было страшно. Я ничего не знала о подтверждении личности здесь, в этом мире, о том, что Кит родился, записали в какой-то книге у старосты, и на этом все Неужели на словах все Но все оказалось куда проще. Магия. Она решала многое. Подтверждением, что меня на самом деле зовут Астра, а фамилия или имя рода, как здесь говорили, Краснова, служил кристалл, на который я капнула каплю своей крови. Если честно, думала, что сейчас произойдет что-то страшное, как минимум меня обвинят во лжи и посадят в тюрьму. Но кристалл принял мой ответ, засветившись зеленым. Почему так, я не знала, но пообещала себе узнать у Кристофера, когда тот вернется. «Какую сумму вы хотите положить в банк?» — улыбнулась девушка. «Вот все, что есть». Я передала девушке два мешочка с монетами, заранее отложив себе немного. Девушка еще раз улыбнулась и принялась пересчитывать монеты. «Двадцать золотых и пятьдесят серебряных», — сообщила девушка. «Все средства я положу в вашу ячейку. Вы можете в любой момент прийти и забрать как всю сумму, так и часть». Мне выдали справку, в которой была написана сумма, и все. Оплатить что-то через банк здесь нельзя, так что все ходили с кошельками и периодически посещали банк. Впрочем, мне нравилось такое положение дел. Пересчитав оставшиеся монетки, я подмигнула киту и направилась в парк. Мальчишка, поняв, что мы идем развлекаться, весело взвизгнул и помчался вперед. Я улыбнулась. Иногда мне не хватает детской легкости. Отмахнувшись от размышлений о делах, я решила провести день в свое удовольствие.